Затем он завез машину в лес и бросил ее там, не оставив в ней ни единого отпечатка, так как заранее надел перчатки. Во-вторых, не успел Ян Славичек оправиться от газетной травли по поводу столетнего трупа, как его снова командировали в ненавистное поместье, несмотря на его протест. А если учесть взаимную любовь Данкеля и Славичека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 Но Вейкинг только посмеивался, не видя дурного в визитах соседа, а ревновать свою молодую жену к древнему старику ему и вовсе не приходило в голову. Что же касается Софии, то она с нетерпением ждала, когда хозяйка освободится, чтобы послушать, что нового поведал колдун, как София его называла. Она тоже ждала ребенка, хотя об этом не говорили так много, как о будущем ребенке хозяйки. Однажды Рудольф Вейкинг должен был отлучиться по делу на несколько дней. Вечером, после его отъезда, Инесса, разговаривая с Йоргеном, задала ему вопрос, который мучил ее все последнее время. Йорген улыбнулся своей таинственной улыбкой, а потом заговорил. Он говорил долго. Он рассказал о том, что с незапамятных времен женщин волнует вопрос, как сохранить вечную молодость и красоту. Он рассказал о царице Клеопатре, совершавшей омовение в молоке ослиц, поведал об одной японской императрице, которой удалось сохранить молодость при помощи мази и отваров, составленных ей самой, а также упражнения для лица, которые она придумала и использовала. В итоге японка в свои 60 выглядела как отраковица, за что и была казнена, объявленная ведьмой. Рассказал Йорген и о средневековой феодалке, которая в желании сохранить молодость и красоту, пошла еще дальше. Она принимала ванны из крови своих крепостных девушек. И еще Йорген сказал, что, начиная с Елены Прекрасной, ни одна женщина, желавшая посредством молодости и красоты получить власть над миром, не заканчивала свои дни счастливо. Но Инессу не напугали его рассказы. Она... Не вняла предостережению старика. Каким-то внутренним чутьем она поняла, старик сказал «не все». «Может быть, современная наука знает иные способы?» Не отступала она. «Наука?» – переспросил лекарь и снова улыбнулся. Инесса напряглась. «Может быть, и знает. Но меня никогда не интересовала эта тема». Старик, кажется, собрался уходить, Инесса встала. Но ну, может быть, вы что-нибудь слышали об этом?» Йорген тоже поднялся, лицо его стало предельно серьезным. «Боюсь, мне нечем вас обнадежить, госпожа. Но вы прочли столько книг. Думаю, мои книги слишком скучны для вас. Позвольте мне хотя бы взглянуть. Хм. Что ж, попробую угодить вам». С этими словами он откланялся. Всю ночь Несса не спала. Утром чуть свет, она отправилась в избушку. Лекарь был сосредоточен, если не сказать, озадачен. Он усадил женщину на деревянный табурет, сам сел напротив и снова долго смотрел на гостью. «Я знаю, что вы одержимы идеей, от которой я, к сожалению, не могу вас отговорить. Вы будете стремиться к желаемому, как мотылёк к огню». Но будьте готовы обжечь крылья, так как это неизбежно. По крайней мере, вы не сможете сказать, что я не предупреждал вас. Я дам вам то, о чем вы просили. Но прежде обещайте мне, что никто никогда не увидит эти книги и не узнает то, что узнаете вы». Инесса твердо кивнула, хотя ее била дрожь, то ли от нетерпения, то ли от страха. Старик достал из тайника старую книгу в истрепанном переплете,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 Фрау Вейкинг буквально завораживали понятия «теология», «атермология», «морфология». Она постигала тайны астрософии, психометрии. Постепенно Инес добралась до таких столпов, как «наука ауры» и «наука мантер». Научилась выстраивать небесные и лунные часы. Узнала о значении взаимного положения планет, часы механических операций. Особенно внимательно Инес изучала магические травы и минералы.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 А в центре стояла обнажённая баронесса. Руки её были раскинуты в стороны, а голова неестественно запрокинута назад. Рудольф Вейкинг кинулся к жене. Но женщина была в глубоком трансе, у её ног лежала старая книга в потёртом переплёте. Инессу принесли в дом. Весь остаток ночи ушёл на то, чтобы привести бедняжку в чувство. Но и придя в себя, она только дрожала и плакала.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 Она являлась неизменно в черном, полуприкрыв лицо вуалью. Фрау Вейкинг сопровождала нарядно одетая дочь. Проходящие или проезжающие мимо поместья часто видели двух дочек, играющих около дома. Одно в простом платье, другую в богатом одеянии. Но ни разу никто не заставал их вместе. Инес почти не выезжала из дома, со всем хозяйством управлялись София и Клаус, оставшись верными своей госпоже,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 Теперь Лауден знал почему, и на сердце у него скребли кошки не оказать другу помощи в деле, которая, может быть, стоила тому жизни. Вальтер встал, подошел к рабочему столу и достал из верхнего ящика носовой платок Карла и перчатку Себастьяна. «Пришло время заняться этим».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 на глазах Анны Марты из смешной девчонки превратилась в цветущую девушку. И когда пришло время, Анна приглядела и вместе с Софией сосватала для Марты прекрасного парня. И эта Анна сшила для Марты подвенечное платье. Тогда Анну уже звали Вирджинией, и как дочь Инесса она могла выходить в мир, не пряча лица. Конечно, она стала подружкой невесты и была очень взволнована и счастлива, когда несла шлейф фаты своей приемной дочери.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 Вирджиния же нуждалась в дочери и только. Но ну и в этом случае, как это не было бы нелепо, помогла война. Церковь почти не отапливалась, и по настоянию матери ребенка не стали окунать в купель, дабы не простудить. Ему полили головку святой водой, даже не сняв одеяльца. И вот Клаус, названный так в честь своего деда, был крещен дважды, только с разными именами, как в свое время и его мать. Так на свет появилась Анна.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 Тронутая вниманием деревня охла, как Анна похожа на покойную Инессу. Ну да что же здесь невиданного? Внучка похожа на бабушку. Она обвела взглядом осиротевшую кухню. Она никак не могла решить, что же больше принес ей волшебный дар Йоргина: Радости или Мир вокруг стремительно изменялся. 20 век открыл удивительные возможности.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 Инесса стала замечать, что меняется только внешний мир, то, что составляет основу бытия, остается прежним. Так же восстает и заходит солнце, так же сменяют друг друга времена года. Но главное, тем же остается человек. Со своими чаяниями, обидами, пороками, достоинствами, все так же, как и тысячи лет назад, любят друг друга и ненавидят. Так же страдают от боли физической и духовной.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 Я не интересовался семейной родословной. Он задумался, решительное начало разговора было скомкано, и он не знал, как его возобновить. Однако Лауден был далек от компромиссов и, немного поразмыслив, сказал напрямую: «Я знаю, что на вашем семейном кладбище захоронен прах Себастьяна Шлемера. Я выяснил это по фрагменту тканей, который привез мне Карл Данкель». «Ах, вот оно что! Карл, вездесущий Карл... «Бедняжка! Я слышала, что с ним случилось что-то нехорошее!» «Вы убили его?» «Да! Его и второго вашего друга! Они сами виноваты! Не стоило им быть такими настойчивыми!» «ДНК Станков принадлежит Себастьяну! Это доказанный факт! Компьютер не ошибается!»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 «Как тебе понравилась книга?» – поинтересовалась Энесс. Вальтер неопределенно пожал плечами. «Скажите», – неожиданно произнес он, – «вчера мы говорили о смерти Себастьяна, но я не спросил вас, зачем». Лицо Энесс стало суровым. «Ты узнаешь об этом потом. Сначала прочти книгу». До конца завтрака они больше не разговаривали.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 Шло время, Вальтер все дальше углублялся в волшебный мир познаний, пришедший к нам из глубин веков и собранный в этой уникальной книге. Он остро ощущал недостаток своей лаборатории современным оборудованием и доступом к всемирным знаниям, чтобы обработать полученные сведения, но запрет был запрет. Да Вальтеру и в голову бы не пришло бежать с украденной книгой, слишком он был бесхитростен. Кроме того, он начал ощущать действие непреодолимого притяжения хозяйки дома.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 Лаудон не заметил, как начал целовать ее лицо, шею, ладони. Она обвивала его своими руками, как волнами неземной нежности, лаская его волосы и плечи, и это наслаждение длилось, длилось и длилось. С того вечера Вальтер перестал заниматься книгой, а Инес хозяйством. С утра и до утра они жили и любовались только друг другом, безумствуя во всех уголках дома.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 «Она сможет родить ребенка?» Эта мысль возродила воспоминания, черной тенью закрывшей все радужные мечты. У Инессы захолонуло сердце. Какое-то горькое страшное предчувствие комом стало в горле. Она посмотрела в окно, светило солнце, щебетали неулетевшие пташки».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 Окутываясь клубами зловещего тумана Из часов, как будто стеная, сыпались стрелки, винты, пружины Последний трагически высокий звук издала основная пружина Развинчиваясь и выталкивая циферблат Бой прекратился Часы остановились Инесса обернулась Топор упал из ее рук Глядя на Вальтера полными слез глазами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 Большинство санкт-петерцев не пришло, слишком много пугающего было в последнее время, связанного с именем хозяйки поместья. И только двое мужчин долго стояли у могилы, в надгробной надписи которой правдой была только дата смерти».